Дома с покатыми земляными крышами и вертикальный ряд промышленных зданий с посадочными площадками наверху и внизу, отмеченными оранжевым цветом. Помощник, ты видел немного больше из того, чем я. Что я пропустил? Их дома размещаются в определенном порядке. Шары и фабрики всюду одинаковые. Мы с Брэмом предположили, что зеркала ночных людей могут передавать планы, карты, сводку погоды, возможно, музыкальные записи. По идее, та же торговля. Похоже на торговлю между звездами. Край стены был из бесконечного листа скрита, материала, из которого была сделана основа кольца и настолько крепкого, что мог удерживать вместе ядра атомов. Но даже эта сила не могла противостоять движению метеоров, двигавшихся со скоростью кольца со стороны другого Великого океана, расположенного в пяти миллионах миль отсюда в направлении Антиспина. Луис заметил высоко на краю стены пробитую дыру. Вдоль безликого края стены вдали... На расстоянии трех миллионов миль стояли огромные пустые установки, вдоль верхушек которых была протянута тонкая нить. Все то же самое они видели 11 лет назад, и эту бесконечную магнитную дорогу. Теперь на 23 горах стояли двигатели. Даже при наибольшем увеличении были едва различимы крошечные пары тороидов. Отсюда кажется, будто они объяты пламенем, — быстро переключая изображение, — сказал кукольник. Соединение с водородом излучает по большей части рентгеновские лучи. Двигатель светился, потому что был горячий, или потому что к рабочей массе добавились все увеличивавшиеся удары. При запуске двигателя проволочный контур раскалился до бела и загнулся в сторону, противоположную плазменным магнитным полям. Легкое пламя цвета «Индиго» пробежало по оси 22 стоящих в ряд тороидов, конструкция которых сильно напоминала песочные часы, из раскаленной до бела проволоки. Лучше всех спрятанный продемонстрировал все этапы работы вокруг 23-го двигателя. Краны и кабели были настолько большие, что их можно было разглядеть, как, впрочем, плоские предметы, вероятно, предназначенные для магнитной левитации. Но разглядеть что-нибудь размером с человека не представлялось никакой возможности. И все это время Луис думал о том, как бы найти место, где Брем не сможет их услышать. Защитник принимал душ, установленный в каюте экипажа. Через стенки были слышны звуки разбрызгиваемой воды. — Удивляюсь, почему он не воспользовался вашей каютой? — запустил пробный шар Луис. — Луис, теперь я хочу показать тебе свою каюту. Специальный трансферный диск подключен к компьютеру. Чужак не может его двигать. — Вы слишком носитесь с секретностью, — рявкнул Зинн. «Вы прекрасно знаете, что мне нужна компания», — возразил кукольник. «Я согласен на Луиса и даже на тебя, если не могу быть окружен себе подобными. Нас преследует страх, причем меня с того момента, как я попал на этот корабль». «Вы убедили в этом, Брэма?» «Надеюсь, тем более, что это правда. Мы окажемся перед необходимостью использовать скафандры». С этим надо что-то делать. Мой собственный в хорошем состоянии. Пошлите нас с помощником в кабину спускаемого аппарата. — Я сам должен идти, — возразил куканик Там другое оборудование, и мне надо на него взглянуть. — Здесь он нас не сможет услышать, — заверил лучше всех спрятанный. — Предполагаете, что он действительно хотел этого? — Нет, Луис. «Я собиралась шпионить на тебя и на чми, и...» Продолжила харкаби Паролин после короткой паузы и оборудовала здесь пост для подслушивания. «Никто не мог добавить шпионское устройство, спускаемый аппарат, так, чтобы я об этом не узнала. А ты лучше всех спрятанный в полной безопасности в собственной каюте?» «Нет, Брэм имеет возможность добраться до меня». Ты можешь заблокироваться. Я не вычислял, чем он владеет. Хороший блеф. У Брэма хватило времени, чтобы вселить в тебя ужас. Кукольник направил пристальный взгляд бинокулярного зрения на Луиса. Тебе никогда не понять нас. Тайный защитник напугал меня, и я так и остался в этом состоянии. Тем не менее... «Ты планируешь перехитрить его, а я могу согласиться или нет с этим риском?» «Я не предполагал разрывать контракт». «Превосходно!» Имевшиеся здесь скафандры и воздушные стойки были разработаны специально для людей и могли понадобиться им с Брэмом. Луис слил отработанную жидкость из резервуаров, залил в них питательный раствор для очистки внутренних частей скафандров и перезарядил аккумуляторы. Помощник возился со своим костюмом, а лучше всех спрятанный проверял гору трансферных дисков. — Я знаю, почему умерла Тила Браун, — неожиданно произнес Луис. — Защитники умирают довольно легко, когда долго не ощущают. Она что-то нашла. Луис покачал головой. — Может, сад Анны... А может, отпечатки пальцев на двигателях края стены. Как бы то ни было, она знала, что в центре ремонта есть защитник. Отправив иглу на карту Марса, она невольно превратила нас в заложников. Смерть была единственным выходом для неё Но... — Луис, у нас нет времени. Что ты хочешь от нас? — Хочу внести изменения в трансферный диск без ведома Брэма. Правда, может, встаться, придется все вернуть обратно. Не уверен, что прав, но у меня нет выбора. Отсутствие выбора? Не понял Кзин. Решить заранее, что хочешь сделать, если нет времени на принятие решения, объяснил ему Кукани. Потребуется все ваше умение и ловкость, если будете атакованы слишком быстро. Выпустим внутренности. Я только знаю, что там он должен быть один. Шпаги, пистолеты, рукопашный бой, боевые искусства. Все это не будет иметь значения. Вы обучались двигаться в отраженных дугах, так что ничего не выдумывайте, если будете атакованы. Точно так же вы инструктируете компьютер для каких-либо действий, не объясняя, что делать. «Умная мысль», — отозвался Гзин. Лучше всех спрятаны, я не совсем разбираюсь в схеме твоего трансферного диска. В результате их дискуссии система захотела узнать, что они подразумевают под внесением изменений. Толкните край диска вниз. Теперь я могу делать это, а ты можешь не обращать внимания. Помощник, мне необходимо отвлечься. Постараюсь помочь, если ты в состоянии писать, что хочешь. У меня нет даже слабого намека на идею. Я просто нуждаюсь во втором дыхании. Оказавшись в каюте, кукольник спросил. — Луис, ты отдаешь себе отчет в том, что решил устроить? Обычно говорят, что кто-то умер. Исключения могут быть сделаны для кукольников и защитников. — Привет, Брэм, что нового? Ярость Брэма вылилась на кукольника. Увери свет и звук. Деревня. Под звуки флейты из струнных лучше всех спрятанной выполнил требования. Деревня в сливных горах напоминала огромный пятнистый крест. Дома были всех оттенков белого цвета, присущего снежным полям, с покатыми крышами под одеялами из снега. Фабрики и склады буквально лепились один к другому, поднимаясь с высоты шести до десяти тысяч футов. На вершине и подножье преобладали пятна оранжевого цвета, с включениями других цветов. — Вы были здесь необходимы, — сдерживая себя, — сказал Брэм. — Зонд мог пропасть, прежде чем вы вернулись. Теперь вам ясно, почему я так волновался? — Нет. — Да. Теперь Луис увидел три блестящих серебряных квадрата размерами с грузовые платы. Один был пустой, другой с грузом, а третий — коричневый квадрат с блестящим краем — был грузовой платой замерзшего круизера машинных людей.